на балу. — Как я тебе нравлюсь, Володя, — говорила Элен, стоя перед ним в столовой в бальном шелковом голубом платье, убранном незабудками. — Ты прихорошенькая, — рассеянно улыбнулся он. — Что эта Лора, так долго не выходит? Уже десять часов, скоро начнут съезжаться. Я пойду посмотрю, что она делает, и с этими словами Элен убежала. Владимир медленно пошел за ней. — Пройдя ряд освещенных для приема гостей комнат, они вошли в залу и встретили там старую графиню и лору. Мария Осиповна была в длинном бархатном платье стального цвета и вся горела бриллиантами. Лора в розовом-шелковом с чайными розами платье и тоже в бриллиантах была очень интересна. Оглядев их и похвалив туалеты, Элена смешливо сказала, «Однако ж и кокетка ваша Анжелика до сих пор не одета». Графиня не обратила внимания на ее восклицание и начала с озабоченным видом осматривать и поправлять цветы на жердиньерках. «Что это до сих пор люстры и канделябра не зажжены?» — недовольно произнесла она. «Все самой надо сказать». И, шурша шлейфом, графиня пошла отдавать приказания. Элен, как настоящий ребенок, вертелась по зале и, смотря в зеркало, простодушно спросила. «Как ты думаешь, Лора, понравлюсь я в этом наряде Дмитрию Петровичу?» Лора взглянула на брата, он смеялся. Элен заметила этот взгляд и расхохоталась. «Он... он меня не ревнует? Что с тобой, Володя?» Через минуту вдруг спросила она. Он, видимо, не слыхал ее и стоял, как вкопанный, устремив широко раскрытые глаза на двери. В них входила Анжелика. Казалось, сама Венера сошла со своего пьедестала. Так чудно была хороша молодая девушка. Легкое белое открытое платье, позволяло видеть ее точно выточенные плечи и шею. Черные почти до полу волосы были распущены и скреплены гирлянды из бутонов пунцовых роз. Такие же бутоны были пришпилены у корсажа. Ни одного браслета, ни одного бриллианта не было на ней, только гладкий золотой медальон на пунцовой бархатке висел на шее. Ее маленькие ручки были обтянуты белыми лайковыми перчатками, а из-под короткого платья выглядывали крошечные ножки, обутые в белые туфельки. Взглянув на нее, Лора сжала губы, а Элен нахмурилась. Обе почувствовали, что они перед этой всепобеждающей красотой ничто. Через полчаса начали съезжаться гости. В двенадцать часов бал открылся вальсом. Анжелика не танцевала. Окруженная молодежью, провожаемая восторженными взглядами и словами, молодая девушка на мгновенье забыла горе и упивалась своим торжеством. Князь Облонский не отходил от нее ни на шаг и умолял ее танцевать. Она не соглашалась, и, сев в одной из гостиных, у дверей в залу смотрела на танцующих. Граф Николай Николаевич, идя с двумя генералами, мимоходом сказал ей, «Анжелика, иди же танцевать, ты же танцуешь!» Слова эти были сказаны громко, и ее сейчас же обступила толпа молодежи, пришлось согласиться, и Анжелика, положив руку на плечо Шадурского, унеслась с ним в вихре вальса. «Настоящая ангел!» — сказал один гвардейский офицер, товарищ Владимира. Имя как нельзя больше подходит к ней. «Как она танцует!» — воскликнул его собеседник с восторгом, смотря на мелькнувшие мимо него маленькие ножки. Действительно, Анжелика говорила неправду, что не умеет танцевать. Она танцевала грациозно и легко. Молодые люди, увидев ее танцующей, на перерыв стали приглашать ее и не давали ей покоя до тех пор, пока она вся запыхавшаяся, не упала в кресло и не заявила, что больше не может. Танцы, всеобщий восторг совсем закружили ее, и она, стараясь хоть на один вечер забыть свою тоску, со страстью отдавалась охватившему ее опьянению. Сыграли ретурнель кадрили. Анжелика танцевала с Облонским. Сев на место, она увидела Владимира, стоявшего в дверях и смотревшего на нее. Встретив ее взгляд, он отвернулся и, подойдя к Элен, повел ее танцевать. Визави Анжелики были Ртищев и Лиза Горлова. Всякий раз во время фигуры Анжелика, встречаясь с Александром Михайловичем, дружески улыбалась ему и пожимала руку. Голова молодого человека горела, он не спускал с нее своих отуманенных страстью глаз. Облонский тоже терял голову. Красавица бессознательно во время всей кадрили кокетничала с ними обоими, Обмахиваясь веером, она пошла в гостиную, Облонский шел за ней. Лора стояла у дверей с двумя молодыми людьми. Увидев князя, она вспыхнула, сдвинула брови, И с ненавистью взглянула на Анжелику. Сев в кресло у окна, Анжелика воскликнула, порывисто махая веером: Господи, какая жара! Не пойду танцевать ранее, нежели совсем не отдохну. Она взяла винограды с подноса проходившего мимокея. Они сидели в гостиной вдвоем с князем, весело смеясь и разговаривая. Не видя Анжелики в зале, граф Владимир пошел ее искать.